Я знал его отрицательные стороны, отсутствие способности к организации и свойства легко переходить от большого подъема духа к унынию. Ему необходимо было придать твердого и знающего начальника штаба. На эту должность я наметил генерала Коновалова, однако последний настойчиво просил его не назначать. Генерал Шатилов горячо рекомендовал мне генерала Драценко занимавшего должность моего представителя в Батуми. О генерале Драценко я неоднократно слышал самые лучшие отзывы от генералов Деникина, Романовского и Эрдели, в бытность которого главноначальствующим Северного Кавказа генерал Драценко успешно действовал против мятежных горцев. Генерал Шатилов знал генерала Драценко еще по Великой войне, где они служили вместе в штабе генерала Юденича. «Позднее, в начале 1919 года, при очищении мною от Красных Северного Кавказа, генерал Драценко сражался под начальством генерала Шатилова в Дагестане, а затем, после ранения последнего, некоторое время заменял его, действуя весьма удачно. Я вызвал генерала Драценко к себе, беседовал с ним и вынес о нем благоприятное впечатление». Генералу Улагаю Драценко также понравился, и он предложил ему должность начальника штаба, на что Драценко охотно согласился. Дав генералам Улагаю Драценко общие указания, поставив задачу и наметив те силы и средства, которые по обстановке я мог дать им для выполнения этой задачи, я предоставил им самостоятельно разработать план операции, распределить войска, указать войскам частные задачи, наладить снабжение, поручив генералу Шатилову, лишь общее наблюдение. В дальнейшем, будучи всецело поглощенным вопросами государственными и руководством войск на Северном фронте, я мало вникал в задачи, порученные мной генералом Шатилову Улагаю и Драценко. Как показали события, это было с моей стороны крупной ошибкой. Уже прибыв в Феодосию на посадку войск 29 июля, Я мог убедиться в этом. Огромный штаб генерала Улагая, помимо своей громоздкости, производил впечатление совершенно несорганизованного, собранного, видимо, из случайных людей, между собой ничем не спаянных. Громадный тыл неминуемо должен был обременить войска. Намечаемый десант на Кубань не мог оставаться в тайне, О нем знал кубанский атаман, от него узнали члены кубанского правительства и рады. Молва о том, что «идем на Кубань» облетела все тылы и докатилась до фронта. Распространяемым штабом сведениям о том, что десант намечается в район Таганрога для помощи полковнику Назарову, никто не верил. Огромное число беженцев-кубанцев потянулось за войсками. Теснота при посадке была невероятная. По донесению генерала Казановича, мальчики-юнкера падали в обморок от духоты. По данным флота было погружено 16 тысяч человек, 4500 коней, при общей численности войск в тысяч штыков и шашек. Все остальное составляли тыловые части и беженцы. Менять что-либо было уже поздно. Я объехал пароходы, говорил с войсками а затем, пригласив к себе начальника группы, еще раз подтвердил данные ему указания. «База отряда «Кубань». Оглядываний на корабли быть не должно. Всемерно избегать дроблений сил. Только решительное движение вперед обеспечит успех. Малейшее промедление вас погубит». За несколько дней до моего приезда в Феодосию прибыла часть наших войск, отошедших зимой, 1920 года под начальством генерала Бредова из Одессы в Польшу, и там интернированных. После многих месяцев переговоров удалось добиться пропуска их через Румынию в Крым. В Польше они находились в ужасных условиях. Содержались в тесных лагерях, раздетые, почти не кормленные. Объехав грузившиеся войска, я осмотрел прибывших Бредовцев. Сердце сжималось от боли. В лохмотьях, басы, некоторые в одном грязном нижнем белье. Прибывшие части должны были, отдохнув, одевшись и подкормившись Феодосии, идти на пополнение частей второго корпуса».